Его крики проявляются визгливые нотки. Так у маленьких детей обычно начинается воспаление среднего уха. Как известно, у человека среднее ухо соединяется с носоглоткой, тоненьким каналом евстахиевой трубой. Биологическим приспособлением для выравнивания во время глотания атмосферного давления по обеим сторонам барабанной перепонки. У детей раннего возраста Евстахиева труба в несколько раз короче и относительно шире, чем у взрослых. Такая анатомофизиологическая особенность облегчает Проникновение инфекции из носоглотки в среднее ухо, образующиеся при этом слизь и гной, раздражают нервные окончания среднего уха и барабанной перепонки, вызывая ощущение боли, которое усиливается при глотании, поскольку дополнительная порция воздуха, попадающая при этом в барабанную полость, повышает там давление. Воспаление среднего уха, отит. как правило, является осложнением катара верхних дыхательных путей. Насморк, чихание и покашливание могут не вызвать заметного изменения в самочувствии ребенка. Следствие заболевания, отит порой бывает более грозным, длительным и неприятным, чем сама болезнь. При воспалении среднего уха, среднем атите, у ребенка иногда опускается уголок рта с больной стороны, всегда очень болезненно надавливание на козелок уха, бугоркообразное хрящевое образование впереди слухового прохода. Тепловые процедуры уменьшают ушную боль, поэтому пока ребенка подсмотрит специалист по болезням уха, горла и носа детской поликлиники, облегчить его состояние можно согревающим компрессом. А делается он так. В центре кусочка двойной марли вырезается овальное отверстие, чтобы можно было пропустить сквозь него ушную раковину. Затем эта марлевая салфетка смачивается водой, после чего отжимается и надевается на ухо. Сверху салфетка прикрывается кусочком вощеной бумаги, также с отверстием в центре, поверх которой накладывается вата. Следите за тем, чтобы размеры вощеной бумаги были больше, чем мокрой салфетки, а слой ваты заходил за края бумаги. Компресс фиксируется бинтиком. Вместо бинтика можно надеть чепчик или завязать косыночку. Не лечите ребенка сами, не капайте ничего по собственной инициативе в слуховой проход. Не прекращайте ежедневных купаний ребенка и прогулок во время его болезни. Чистота кожи и свежий воздух – хорошие помощники в борьбе с инфекцией. Одиннадцатый месяц жизни. Одиннадцатый месяц жизни – своеобразный рубеж физического развития современных детей. К этому времени масса их тела – в три раза больше, чем при рождении. Такой показатель правильности развития ребенка имеет наибольшую объективную ценность. Ребенок в этот период стремится подолгу самостоятельно стоять и даже переступать, если его поддерживать за руки. Иногда в этом возрасте он уже начинает передвигаться сам, держась за каталку, табуретку, толкая впереди себя стул. Малыш пытается сползти на животе с дивана, забраться по наклонной плоскости или ступенькам вверх. Если падает, то плачет не всегда. Кстати, о падениях. Рассказывая о начале болезни, многие родители связывают ее с падением. Это типичная ошибка, когда причина и следствие меняются местами. Врачебный опыт подсказывает, что, как правило, дети заболевают не от падения, а наоборот. Часто падают, потому что уже заболели. На одиннадцатом месяце заметно возрастает координация движений пальцев. Малыш совершает сложные действия. Снимает кольца с пирамидки и надевает их. Любит открывать и закрывать коробочки. вкладывать в них что-нибудь, вынимать содержимое, комкать и рвать бумагу. Он уже находит и дает взрослому названную игрушку, предпочитает смысловые игрушки и осуществляет сюжетные действия с ними, укачивание куклы, стаскивание с нее одежды,